В эти несколько мгновений Ни двух немецких солдат из ближнего двора, Наблюдавших за ними, Нет ли в этом чего-либо нарушающего порядок, Не стоявших возле брички родных, С разными чувствами смотревших на встречу матери и сына, Дядя Коля флегматично и печально, Тетя Марина со слезами на черных, красивых, утомленных глазах, Трехлетний мальчик,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 включившая теперь Клаву Ковалеву с матерью, влилась в поток людей и подвод, отходивших на запад, в сторону Лехой. Некоторое время никто из людей не верил, что...